Но именно в этот период кролики просто изнывали от жажды услышать ее ответ. И они, естественно, услышали. — Да он что у тебя, пьет чернила, что ли? — как-то сказал казначей без всякой злости. И только с удивлением, вынув затычку из, из вызолба, налил ей полную банку и, заткнув сосуд, протянул ей. — Так не пьет, но посасывает, — отвечала жена. — То есть как посасывает, — удивился казначей. — Прямо так и посасывают через перо, — объясняла жена. — И ничего? — спросил казначей. — Ничего, — говорила жена, — работает, только к вечеру немного запинается. На язык или на походку уточнил казначей. — Когда как? — отвечала жена. — Раз на раз не приходится. Несколько крольчих, жен допущенных к столу, самолюбиво прислушивались к беседе казначей с женой поэта. Как только она ушла... Первая же из этих женщин потребовала банку чернил, сказав, что муж ее засел на много лет писать славную историю королевства кроликов. Так и пошло. Потом включились вдовы во главе с первой вдовой королевства писать воспоминания о своих покойных мужьях, а на самом деле они собирались вечерами посидеть, почернильничать, как говорили они, вспоминая прошлые дни. Рядовые кролики прослышав о свойствах сока бузины, вытащили откуда-то забытый, но неотмененный закон, гласивший «На образование кроликов чернил не жалеть». Закон этот был введен самим королем, когда еще он только начинал править. Потом он как-то отвлекся, махнул на просвещение рукой, а запасы чернил продолжали пополняться. И вот теперь кролики неожиданно возжаждали просвещения. Решив извлечь из этих запасов хотя бы политическую пользу, король не стал возражать. Через два месяца, когда запасы чернил были почти исчерпаны, главный ученый, разделив количество истраченных чернил на общую численность кроликов, пришел к радостному выводу о всеобщей грамотности населения королевства. После этого закон «Чернил не жалеть» был отменен по случаю «Триумфальной победы образования» а новые небольшие запасы чернил для придворных надобностей стали тщательно фильтровать, пропуская сок бузины через толстый слой папоротниковой прокладки. Рядовых кроликов отмена закона не очень смутила, и они продолжали теперь уже самообразование, заквашивая чернила из гроздей спелой бузины. А между тем таинственный крольчонок появлялся то здесь, то там, и всегда с какой-то рассеянной грустью просил цветной капусты. Однажды он даже очутился на ветке морковного дуба, росшего под окнами дворца. «Дяденька-король, цветной капусты ходится!» — попросил он, покачиваясь на конце ветки у самого окна королевской спальни. Королева от возмущения упала в обморок, а король успел поднять стражу, которая отцепила морковный дуб, предлагая крольчонку сдаться живым, а в крайнем случае мертвым. Крольчонок ничего не отвечал, но время от времени с неряшливой меткостью бросал в стражников совершенно несъедобные, однако довольно увесистые морковные желуди. Часть стражников была тяжело ранена. Зато остальные пришли в ярость, и уже осыпая ядрами морковных желудей, штурмом увладели этой неожиданной цитаделью, как впоследствии писали королевские историки. «Стражники...» Облазили все ветки, но крольчонка нигде не оказалось Тогда они, решив, что он замаскировался в листве дуба, стали поочередно трясти все ветки, растягивая под каждой из них сетку из травы. Еще несколько стражников было ранено своими же трясунами, и, наконец, некое легкое тело свалилось в сетку и запуталось в ней. Но, увы, король, вышедший посмотреть на возмутителя королевства, был еще более удручен. Мало того, что пока он выходил из дворца и приближался к морковному дубу, мимо него пролетели около 30 тяжело тяжелораненых стражников, но когда он подошел к сетке, ее осторожно распутали, в ней оказалась белка. — Ничего, мы доберемся до его кроличьей шкуры, — сказал начальник королевской охраны и велел осторожно вместе с сеткой внести белку в помещение для допросов провинившихся кроликов. «Еще один такой штурм, и я останусь без армии», — сказал король, горестно и брезгливо оглядывая место сражения. Дело в том, что в королевстве кроликов охрана короля была равнозначна охране королевства, естественно, считалась армией. Армия была вооружена бамбуковыми пиками, бамбуковыми палками, бамбуковыми трубками, выстреливающими кактусной иглой. Убойная сила стреляющей трубки была равна среднему попугаю — но не годилась ни против шкуры туземцев, ни тем более против шкуры удавов. В сущности говоря, армия предназначалась против мелких грызунов, оспаривавших кроличьи угодья или норы, а также и, главным образом, против бунтующих кроликов. Приказав отпилить ветку морковного дуба, нависшую над королевскими окнами, чтобы такие случаи не повторялись, король ушел во дворец дожидаться результатов допроса а между тем допросить Белку так и не удалось по причине ее упорного молчания. Заставить заговорить ее было невозможно, потому что тело Белки, вернее уши, были никак не приспособлены к единственному известному в те времена в королевстве методу пыток. Он состоял в том, что уши кролика связывали крепкой веревкой, второй конец этой веревки перекидывали через балку под потолком, Кролика слегка подтягивали и, вручив ему второй конец веревки, отпускали. Большой узел на том месте веревки, где она перекидывалась через балку, не давал ей выскользнуть в сторону связанных ушей кролика. В конце концов, висящему кролику, чтобы освободиться от мучительной боли, вытягивающихся ушей, приходилось изо всех сил подтягивать себя, чтобы взобраться на балку. Если ценой таких мучений кролик, забравшийся на балку, признавал свою вину, его отпускали, оштрафовав согласно обвинению. Если не признавал, его спускали вниз и повторяли пытку. У крольчонка, замаскированного под белку, оказались такие маленькие уши, что никак невозможно было прикрепить к ним веревку. Пока думали и гадали, что с ним делать, неожиданно из джунглей пришла новость — Крольчонок на воле и уже у нескольких ответственных кроликов просил цветную капусту. Престыженному начальнику охраны пришлось отпустить белку. Впрочем, кроликом снайпером был дан тайный приказ. Если белка, оказавшись на воле, не вскочит на первое попавшееся на пути дерево, а пробежит мимо, пристрелить ее, как при попытке к бегству. К счастью для себя, белка вскочила на первое же попавшееся ей дерево а между тем непослушание кроликов усиливалось с каждым днем. Утренний прогноз воздействия гипноза, объявленный глашатаем на королевской лужайке, встречался откровенным улюлюканьем. Скандальная история чуть не вызвала разрыв дружеских отношений между кроликами и обезьянами. Дело в том, что один из сыновей задумавшегося, кстати, всего их было четверо, и все они были порядочными забияками, избил молодую мартышку, поймав ее у водопоя. Он ее избил на том основании, что она когда-то, якобы зная, что отца его предают, никому ничего не сказала. Мать этой мартышки требовала наказания для распоясавшегося кролика, который от ее дочери требует, как она говорила, того, что он должен был бы потребоваться своих же кроликов. Была опущена в ход самая тонкая дипломатия, чтобы замять скандал, потому что затрагивались интересы слишком высокопоставленных особ а злоумышленный крольчонок тот там, то здесь продолжал появляться. Королевская охрана сбилась с ног, ища его во всех уголках королевства. Ведь каждое новое появление крольчонка с его издевательской просьбой делало несколько смехотворной грандиозную программу по выведению цветной капусты. Приметы крольчонка, нарочно написанные на капустном листе, чтобы привлекать внимание кроликов, были развешаны на многих деревьях джунглей. Впрочем, Разве они были достаточно высоко, чтобы кролики могли прочесть королевский указ? А съесть одни его не могли. Тем не менее злоумышленный крольчонок каждый раз бесследно исчезал. «Это заговор», — говорил начальник королевской охраны. «Заговор, уходящий своими корнями к некоторым из допущенных к столу». Однажды был схвачен пьяный кролик, чей путь от королевской лужайки до норы был выслежен, А бессвязный, но подозрительный бормоток выслушан и записан. А он мне, — говорил этот пьянчуга, — а я вам цветную капусту, цветную капусту. А я ему, а что у меня твоя цветная капуста? Я ее в гробу видел, твою цветную капусту. Я, например, выпил свою бузиновку, закусил морковкой, которую сам же откопал у туземцев. А кто видел твою цветную капусту? А он мне опять свою я вам цветную капусту, а вам все. Вы неблагодарны. А я ему, ты нам все. Нет, ты нам ничего, а мы тебе тоже ничего. А он опять, я вам цветную капусту, я вам все. Кролик этот был схвачен и отправлен к начальнику охраны. По многим признакам, Он казался похожим на того кролика, который во время знаменитой прогулки короля со злобным бормотанием пересек тропу и скрылся в траве. С вечера от него трудно было что-нибудь добиться, а утром его вызвали для допроса к самому начальнику охраны. Начальник королевской охраны сидел у себя в кабинете и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова. Вернее, он поглядывал не только на него, скорее даже на его уши. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей. Некоторые уши узкие у основания довольно резко расширялись, и начальнику доставляло настоящее эстетическое наслаждение, потому что такие уши во время подвешивания, хоть бантиком завязывай, никогда не выскальзывали из петли. Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, начальник охраны был уже уверен. Сами уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины. Преступной пьяницы явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с несменее подозрительной чернильницы, потому что на его глазах она была наполнена секретарем свежими чернилами из сока черной бузины. «Значит, будем играть в молчанку!» Наконец сказал начальник и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей. «Дяденька начальник, цветной капусты ходится!» Вдруг раздался знакомый голос – Начальник охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся. Начальник охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им, но пьяница был явно поглощен зрелищем чернильницы, заполненной чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал.